«Тысяча и одна ночь» – свод сказок и повестей, формировался с IX по XVII века. «Тысяча и одна ночь» – один из популярнейших шедевров мировой словесности, вобравший в себя многовековое устное и письменное творчество народов Арабского Востока. Наряду с основными творцами этого грандиозного свода сказок рассказов и повестей, арабами, весомую лепту создания его внесли индусы и иранцы, греки и евреи, древние египтяне и вавилоняне. Пройдя обработку в руках многих поколений сочинителей, декламаторов и переписчиков, произведения народной литературы обрастали все новыми эпизодами и вместе с тем обретали большую ценность и стройность. Так сложилась и «Тысяча и одна ночь», огромный свод арабской и неарабской народной литературы, формирование которого шло на протяжении длительного времени, примерно с IX по XVII век. В начале XVII века текст сказок был переведен на французский язык, и тем самым этот замечательный памятник народной словесности был введен в европейский культурный обиход. В XIX веке собрание сказок неоднократно переводилось с европейских языков на русский, а в 30-х годах XX века появился первый и пока единственный перевод «Тысячи и одной ночи» на русский язык с арабского оригинала, сделанный с Алье. Общим обрамлением «Всей тысячи и одной ночи» служит история о Шахразаде, царе Шахрияре и его брате. В этой истории повествуется, как царь Шахрияр, обманутый однажды женой и опасающийся новых измен, взял себе за правило казнить каждую очередную жену после первой же брачной ночи. Он уже казнил множество женщин И вот очередь дошла до дочери Визиря, умной и находчивой Шахразады, пожелавшей по собственной воле пойти в жены к царю, дабы избавить многих других девушек от трагической участи. В первую же брачную ночь Шахразада начала рассказывать царю занимательную историю и к расцвету дошла до самого интересного места. В следующую ночь Шахразада повторила свою хитрость. Так продолжалась «Тысячу и одну ночь», после чего царь помиловал Шахразаду и сделал ее царицей. Язык и стиль «Тысячи и одной ночи» сложился под влиянием характерного для арабского средневековья культа красноречия. В вычурных и красочных сравнениях, которыми создатели свода украшали свои истории, сказались богатейшая фантазия и замечательное словесное искусство.